Глава 10, мы сели обратно в машину Петра Сергеевича и поехали по улицам города. Я сидела сзади солей и украдкой поглядывала на романа. Красивый он стал, возмужал, еще красивее, чем был мальчишкой. Неудивительно, что он не один. Вокруг него и в школе девицы вились, а сейчас и подавно. Молодой, крепкий, при статусе и образовании. Надеюсь, его судьба сложилась лучше моей. Надеюсь, он счастлив. Все же в свое время Рома сделал для меня много хорошего. Я это не забыла, конечно. Просто потом жизнь развела нас по разные стороны. Так бывает. И с этим придется смириться. «Рома», — произнесла я его имя, и сама ответила, что позвала его совсем как раньше, тем же тоном, словно мы не расставались. Такая вот жуткая иллюзия прошлого — Она как будто ударила по мне, и я вдруг осеклась на полусловие. Он слегка обернулся, ожидая, что я продолжу говорить. Зачем-то же я его позвала, и мне показалось, что Рома дернулся при звуке своего имени из моих уст. Кажется, он помнит все не хуже меня. Или мне так кажется? — Мы не туда едем, — продолжила я. — Как не туда? Я помню. Его серые глаза встретились с моими в водительском зеркале. «Что-то сегодня мы только и делаем, что общаемся через него. Хотя по мне так лучше вообще бы никак». «Помню». Так резануло это слово по сердцу. Но я понимала, что роман вовсе не это имеет в виду, а путь к квартире моей умершей бабушки. Наверняка он хорошо помнит еще расположение города и не знает, что я там больше не живу. «Дорогу помню», — пояснил он. «Я там не живу», — ответила я, — И сориентировала, куда ехать на наш с Олей новый адрес. Роман довез нас до подъезда, заглушил мотор и огляделся. «Ну и райончик», — хмыкнул он. «Что ты здесь забыла, Катя? Квартира у твоей ба ведь в неплохом районе. А это что?» «Твоей ба». Он говорил так, словно не было всех этих лет. И это больно било по мне, вызывая непрошенные воспоминания. Ком в горле и дрожь по рукам. Лучше бы оставался таким же злым и далеким, как по пути до дома Петра Сергеевича, чем таким родным и чужим одновременно. Теперь я живу тут, ответила я, не очень желая вдаваться в подробности. Ты продала квартиру бабушке и купила тут? Зачем? От чего-то не унимался Роман. Ему-то какая разница, где живу я и моя дочь, о которой, впрочем, мне скоро придется ему признаться. Когда-нибудь? Продала. Ответила я. Все равно Петр ему расскажет, ведь он знает о ситуации с застройщиками, которые нас обманули, и еще много-много людей. Только эту квартиру я не покупала, мы с Олей ее снимаем. Зачем? За надом, огрызнулась я. Любопытные варвары на базаре нос оторвали. Прямо сейчас сяду и выложу тебе все, что происходило в моей жизни в то время, как тебе было на нее совершенно наплевать, Питерский. «Делать мне больше нечего». «Не хочешь мне говорить?» Поднял он брови. «Не хочу, имею право». «А снимаешь со стариканом?» Спросил он, и мне захотелось дать ему леща. «Давай не при ребенке Ром», одернула я его. Серые глаза так и сверлили меня, словно жить с кем-то, с мужчиной на одной территории мне. Это что-то криминальное. «Ты думаешь, если бы я жила не одна, то снимала бы такую халупу? Кто вас знает? Я сказала, закрыли тему. С нами ребенок. Роман фыркнул и перевел взгляд на Олю. Оля, протянул он, с любопытством разглядывая собственную дочь, и даже не догадываясь об этом. Она так похожа на него, как он только не замечает. С другой стороны, я с волнением наблюдала за этим зрелищем, боясь услышать те самые неудобные вопросы, когда он догадается. Если догадается. «Значит, тебя Оля зовут?» «Да», — ответила ему дочь. «А тебя?» «Меня Роман». «Красивое имя. Мне такое нравится», — заявила ему Оля. «У тебя тоже», — улыбнулся ей такой знакомой мне улыбкой, которая вызвала очередную порцию грусти в моей душе. «Боже, как же я любила его губы и улыбку! Я бредила ими еще не один год, а теперь все словно во сне осталось». «Во сне, где мы были, где мы были счастливы». «Ольга, а отчество какое?» «Андреевна». «Вот как!» — изогнул бровь Рома и кинул взгляд на меня. Я же закусила нижнюю губу и молчала. Роман решил, что у меня был после него какой-то Андрей, от которого родилась Оля. А на самом деле это отчество моего отца, и я просто вписала его и Ольге». Впрочем, Рома может думать все, что угодно, мне все равно. Сам тоже с девушкой приехал. Должен понимать все, не маленький. Да и не его это дело, в общем-то. Чего я вообще переживаю, какой он меня видит и что думает по поводу моего ребенка. Он пока никакого отношения не имеет к нам. Нам пора. Прервала я их диалог, боясь, что Роману придет в голову выяснять информацию об отце девочке. Спасибо, что подвез не думала, что ты согласишься». «Какая бы ты ни была, но ты женщина. А женщин надо оберегать и защищать», — ответил он мне. Я аж зависла от такой фразы. Она была одновременно правильной и оскорбительной. Что значит, какой бы я ни была? А какая я, по его мнению? Впрочем, не хочу знать и слышать этого. Все и так ясно по его пренебрежительному тону. Не стану развивать эту тему и просто уйду. «Доброй ночи», — произнесла я изо всех сил, делая вид, что меня не волнует все то, что он наговорил опять. Я помогла Оле выйти из машины, мы попрощались с Романом, и он уехал. А мы поднялись в квартиру. Едва я успела накормить себя и ребенка ужином, как тут же нарисовалась Суворова. «Ну, как прошел рабочий день?» — спрашивала она меня по телефону, пока я наливала себе чай. «Отвратительно», — отозвалась я. Ты просто себе не представляешь, даже насколько. А что случилось? удивилась Суворова. Обычно ты довольна работой. Петр что ли загонял? Да нет, вздохнула я. Не Петр, Роман вернулся уже сегодня. Он был в офисе. Да ты что? Тут же всколыхнулась она, и на заднем фоне я услышала какой-то грохот. Ты что там, со стула свалилась, услышав новости? спросила я подругу. Почти! Отозвалась Та. Слушай, ну и как? Что как? Как он выглядит? Хорошо. И загнула я одну бровь. Еще бы рот не открывал, вообще бы золотка было не мужик. Так. А что он говорил? Тут же поинтересовалась Даша. Вы уже и поговорить успели? А он тебя вообще узнал? Узнал, конечно. Хмыкнула я. Был безумно рад встрече и на Петра Сергеевича потом ругался в кабинете. Дрянью обзывал меня. Знаешь, что я нахожусь рядом в приемные и слышу их. Вот сволоча, начала злиться Суворова. Как был козлом, так и остался. Характер не меняется. Ну почему козлом? Ответила я. Он мне и помогал, ведь пока не случилась вся эта история. Да помню. Хотя сейчас он ведет себя действительно ужасно, признала я. Как в школе до того, как у нас все завязалось. Цепляет тебя тоже? Ну да. «Странно», — хмыкнула Даша. «Я думала, он повзрослел все же и надеялась, что питерский не станет тебя цеплять, как малолетка. Видимо, это тоже из характера не вымывается со временем». «Наверное». «Кать?» «Что?» «Ты только смотри, не купись на его красивые серые глазки опять», — осторожно сказала Даша. «Не вздумай ему поверить снова». «Да ты что?» — рассмеялась я. «Я уже не такая дурочка, какой была в семнадцать». Я больше не попадусь на его уловки и не влюблюсь второй раз в того, кто меня обижает и делает это намеренно, лишь бы мне сделать больно. Вот и умница. Вроде бы успокоилась Дарья. А то второй раз тебя из такой депрессии вытащить будет уже сложнее. Не беспокойся, заверила я ее и сама уверовав в это. Никаких отношений между нами быть не может. Я его больше не люблю, не умираю по нему, а он, кажется, женат. Мы еще какое-то время обсуждали романа, его девушку или даже жену, то, что про Ольку ему придется рассказать рано или поздно, и очень даже интересно, не сбежит ли его краса, когда узнает, что у ее любимого есть дочь от другой женщины. Время покажет. А ночью уснуть удалось с трудом. Во сне я вдруг оказалась снова семнадцатилетней, влюбленной и счастливой.